Глава 55. Лорд Чилтерн в Сольсби Лорд Чилтерн сделал именно так, как сказал. Он написал к отцу проездом через Карлиль и тотчас отправился охотиться в Уиллингфорд. Но письмо его было холодно и неприветливо. И можно сомневаться, не дурно ли поступила мисс Эффингам, отказавшись от его предложения продиктовать ему письмо. Он начал письмо ⁇ Милорд ⁇ И все остальное было не лучше этого. Читатель может видеть все письмо. Гостиница железной дороги Карлиль, декабря 27-го 1860 такого-то года. ⁇ Милорд, я теперь еду из Лофф-Линтера в Лондон и пишу это письмо согласно обещанию, которое дал моей сестре и мисс Эффингам. Я сделал предложение Вайолет, она приняла его, и они думают, что вам будет приятно узнать об этом. Разумеется, я буду очень вам обязан, если вы поручите мистеру Эдуардсу дать мне знак, как вы намерены составить брачный контракт. Лора думает, что вы пожелаете видеть и Вайолет, и меня в Сольсби. Я могу только сказать, что если вы пожелаете, чтобы я приехал, я приеду, получив ваше уверение относительно того, что у меня не будут угощать ни жирным тельцом, ни упреками. Мне известно, что я не заслужил ни того, ни другого. Остаюсь, милорд преданный вам, Чилтерн. По скриптум. Адрес мой Уиллингфордской гостиницы. Последнее слово в котором он признавал себя в дружеских отношениях к отцу, стоило ему большого труда. Но он не мог придумать именно такого выражения, которое согласовывалось бы с его чувствами к отцу. Он написал бы «Ваш с любовью» или «Ваш с враждой» или «Ваш с уважением» или «Ваш с глубоким равнодушием» Совершенно так, как это согласовывалось бы с расположением его отца, если бы только это расположение было ему известно, он боялся зайти далее отца в предложении примириться и твердо решился, что он не будет ни раскаиваться, ни покоряться относительно прошлого. Если отец его имеет желание относительно будущего, он исполнит их. Если может это сделать без особенных неудобств, он ни на шаг не уступит относительно прошлого. И если отец его намекнет на это, то отец его должен приготовиться к битве. Графа, разумеется, раздосадовала письмо сына, и он клялся часа два себе, что он не будет ему отвечать. «Но, конечно...» Естественно, было отцу желать присутствия сына, так как чувство сына к отцу всегда слабее. Во всяком случае, сын его женился так, как он желал, и сын его сделал шаг, хотя неудовлетворительный, к примирению. Когда старик прочел письмо во второй раз, он пропустил намек на жирного тельца, который был так особенно неприятен для него, и отвечал своему сыну следующим письмом. Сольсби, декабря 29 1860 такого-то года. «Любезный Чильтерн, я получил твое письмо и с искренней радостью услыхал, что милая Вайлет приняла твое предложение. Состояние ее будет для тебя очень полезно, но она сама лучше всякого состояния. Ты давно знаешь мое мнение о ней». Я с гордостью приму ее как дочь в мой дом. Разумеется, я напишу к ней и постараюсь вскоре назначить день для ее приезда сюда. Когда это сделаю, я опять напишу к тебе и могу только сказать, что постараюсь сделать Сольсби приятным для тебя, любящий тебя отец Брентфорд. «Ричардс Грум еще здесь». «Тебе лучше написать к нему о твоих лошадях!» В половине февраля все было устроено, и Вайолет съехала со своим женихом в доме его отца. Она жила пока у тетки и переносила многих тихих и постоянных гонений. «Милая Вайолетт!» — сказала ей тетка по приезде ее в Бейдингам, говоря с торжественностью, которая должна была бы устрашить всякую молодую девицу. «Право. Я не знаю, что тебе сказать». «Скажите, тетушка, здорова ли ты?» — отвечала Вайолет. «Я говорю тебе об этой помовке», — продолжала леди Бальдек с увеличенной строгостью в голосе. Не говорите вовсе ничего, если вам это не нравится, сказала Вайлет. Как я могу ничего не говорить? Как могу я молчать? Или как я могу поздравить тебя? Может быть, чем меньше говорить, тем лучше. И Вайолет улыбнулась. Это все очень хорошо. И если бы у меня не было обязанности, я молчала бы. Но Вайлет. Ты была оставлена на моем попечении. Если я увижу, что ты терпишь крушение в жизни, я всегда буду говорить себе, что это отчасти моя вина. Тетушка, это будет совершенно бесполезно. Я всегда буду говорить, что вы сделали все, находившееся в вашей власти, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы. чтобы заставить меня бежать прямо, как говорят, охотники. «Охотники! О, лет! И вы увидите, тетушка, что бедный лорд чилтерн не так черен, как его описывают. Но зачем выходить за того, кто черен хоть сколько-нибудь? Я люблю небольшую тень в картине, тетушка. Посмотри на лорда Фауни. Я смотрела на него. «Молодой вельможа!» начинающий карьеру полезной официальной жизни, которая кончится неизвестно чем. Это, конечно, так. Но она никогда не могла ни начаться, ни кончиться тем, чтобы я сделалась леди Фауни. А мистер Эпплдом, Бедный мистер Эпплдом. Мне нравится мистер Эпплдом, но видите ли, тетушка, мне гораздо более нравится лорд Чилтерн. Молодая женщина хочет следовать влечению своих чувств, а между тем ты отказывала ему раз двенадцать. Я не считала, сколько раз, тетушка, но не так много. То же самое повторялось целый месяц пока мисс Эффингам оставалась в Бэддингаме. Но леди Бальдак не имела права запретить, и Вайлет храбро переносила преследование. Ее будущего мужа всегда называли «запальчивый молодой человек» и делали намеки об оскорблениях, которым жена его могла подвергнуться. Но угрожаемая невеста только смеялась и говорила об этих наступающих опасностях как о всеобщей доле замужних женщин. Наверное, если узнать правду, дядюшка Бальдок не всегда был в кротком расположении духа, сказала она однажды. Ваялет знала хорошо, что дядюшка Бальдок был нем как овца перед стригунами в руках своей жены и никогда ничего не делал неприличного, как было известно всем знавшим его с юных лет. Ваш дядюшка Бальдок «Мисс», — сказала оскорбленная тетка, — «был вельможа, так же не похожий в своем образе жизни на лорда Чильтерна, как не похож мел на сыр». «Но тут является вопрос. Кто из них сыр?» — сказала Вайолет. Леди Бальдок не хотела рассуждать более и величественно вышла из комнаты. Леди Лора Кеннеди съехала с ними в Сольсби, выдержав прежде битву с своим мужем. Когда она сказала ему о своем желании присутствовать при примирении между отцом ее и братом, он отвечал, что ее первая обязанность находиться в Лофлинтере, и прежде чем разговор этот кончился, он выразил мнение, что она очень пренебрегает своими обязанностями. Она между тем объявила, что поедет в Сольсби или скажет отцу, что муж запретил ей ехать туда. «Я также запрещаю говорить это», — сказал Кеннеди. В ответ на это леди Лора объявила ему, что есть такие приказания, которым она не считает своей обязанностью повиноваться. Когда дела дошли до этого, Можно понять, что и Кеннеди, и жена его были несчастны. Она почти решилась, что будет хлопотать о возможности жить врозь с мужем, а он начал соображать, что он должен делать, если она решится на такой шаг. Жена должна была покоряться мужу по законам и божеским, и человеческим, а Кеннеди много думал об этих законах. Между тем леди Лора настояла на своем и поехала в Сольсби, оставив мужа, отправляться в Лондон и одному начинать сессию. Леди Лора и Вайолет приехали в Сольсби прежде лорда Чилтерна, и много совещаний происходило между ними, как лучше устроить все. Вайолет была такого мнения, что устраивать ничего не надо, а что Чилтерну надо дать приехать, взять за руку отца и сесть обедать, и что все устроится само собою. Леди Лора предпочитала какую-нибудь сцену. Но свидание произошло прежде, чем они успели сказать слово. Лорд Чилтерн по приезде немедленно пошел к отцу и очень удивил графа. — Милорд! сказал он, подходя к отцу с протянутой рукой. «Я очень рад, что опять в Сольсби». Он написал сестре, что будет в Сольсби в этот день, но часа не назначил. Он приехал в одиннадцатом часу утра, и отец не приготовился еще встретить его, не придумал приличных слов. Лорд Чильтерн вошел в парадную дверь и спросил графа. Граф был в своей комнате». В комнате мрачной, наполненной мрачными книгами и мрачной мебелью, и туда лорд Тилтерн тотчас пошел. Обе женщины еще сидели у камина в столовой и ничего не знали об его приезде. «Освальд», сказал ему отец, «я не ожидал тебя так рано». «Я приехал рано и ночевал в Бирмингеме. Я полагаю, Вайлет здесь?» «Да...» Она здесь и Лора также. Они будут рады видеть тебя, и я рад! Отец взял за руку сына во второй раз. Благодарю вас, сэр, сказал Лорд Тильтерн, смотря прямо в лицо отцу. Меня очень обрадовала эта помовка, продолжал граф. Что же вы думали обо мне, сказал сын, смеясь. Я так много лет хлопотал об этом. «И иногда считал себя дураком за то, что не могу выкинуть этого из головы, но я никак не мог. А теперь она говорит так, как будто была влюблена в меня все это время». «Может быть, и была», — сказал отец. «Я этому не верю. Может быть, теперь она влюблена немножко». «Надеюсь, ты хочешь, чтоб всегда так было». Надеюсь, что я буду не хуже и не лучше всякого другого мужа. Я теперь пойду к ней. Верно, я найду ее где-нибудь в доме. Я думал, что лучше будет увидеться прежде с вами. «Постой на минуту, Освальд!» — сказал граф. Тут лорд Бренфорд сказал речь, в которой выразил надежду, что они оба будут теперь жить в дружелюбных отношениях «И забудут прошлое». Ему следовало бы приготовиться, потому что его речь вышла очень жалкая. Но мне кажется, она вышла гораздо полезнее, нежели он произнес бы ее с родительским величием, которого он достиг бы, если бы приготовился. Но это величие пришлось бы сыну не по вкусу и угрожало бы опасность вспышки». Теперь же лорд Чилтерн улыбнулся, пробормотал, что все прекрасно, и вышел из комнаты. «Вышло гораздо лучше, нежели я надеялся», — думал он. «А все от того, что я вошел без доклада». Но он все еще опасался, чтобы отец не вздумал приготовить и сказать речь к большей опасности их взаимного спокойствия. Встреча его с Вайолет была, разумеется, довольно приятна. Теперь, когда она уступила и сказала себе и ему, что любит его, она решилась быть так великодушной, как и должна быть девушка, которая признала себя побежденной и сдалась победителю. Она хотела с ним гулять пешком и ездить верхом, принимать живое участие во всех его лошадях и слушать его охотничьи рассказы так долго, как он захочет их рассказывать. Во всем этом она выказывала столько доброты и любви, что леди Лоре не раз хотелось упрекнуть ее прежними ее часто повторяемыми уверениями, что она не способна любить, что не в ее характере чувствовать пылкую привязанность к мужчине и что вследствие этого, вероятно, она никогда не выйдет замуж». «Вы упрекаете меня моими маленькими удовольствиями», сказала Вайолет в ответ на одно из таких нападений. «Нет, но так странно видеть вас, изнывающей от любви». «Я от любви не изнываю», сказала Вайолет, «но мне нравится возможность говорить ему все и считать его моим лучшим другом. Он может уехать на целый год, а я не буду несчастлива, думая, что он остается верен мне». Все это заставило леди Лору думать, что ее приятельница была благоразумнее ее. Она никогда не знала той дружбы с мужем, которая уже установилась между этими двумя. Чувствуя себя несчастной, леди Лора рассказала всю историю своих огорчений своему брату, ничего не говоря о Финеасе Фини не думая о нем, когда она рассказывала свою историю, но говорила, может быть, горячее, чем следовало бы, об ужасной скуке ее жизни в Лофлинтере, о своей невозможности заставить мужа переменить этот образ жизни. «Ты хочешь сказать, что он дурно обращается с тобою?» — сказал ей брат, нахмурив лицо так. Как будто он хотел показать, что ему очень было бы приятно отмстить за такое дурное обращение. «Он меня не бьет, если ты говоришь об этом». «Он жесток к тебе. Он употребляет бранное выражение?» «Он никогда не сказал ни слова в своей жизни, ни мне, как мне кажется, ни одному живому существу, о котором он считал бы себя обязанным сожалеть». «Что же это?» Он э, просто хочет поступать по-своему. А я не могу поступать, как он. Он суров, сух, справедлив, бесстрастен и желает, чтобы я была такая же. Вот и все. Говорю тебе прямо, Лора, что я никогда не был в состоянии говорить с ним. Он для меня антипатичен, но я не его жена. Я его жена. И следовательно. Должна переносить? Ты говорила с отцом? Нет. Свайлет? Да. А что она говорит? Что может она сказать? Ей нечего говорить. И тебе также. Если я буду принуждена его оставить, свет никогда не поймет, почему я сделала это. Я никогда не мог понять, зачем ты вышла за него. Не будь жесток ко мне, Освальд». Жесток? Я буду помогать тебе во всем именно так, как ты желаешь. Если ты захочешь, я завтра же поеду в Лофлинтар и скажу ему, что ты никогда к нему не воротишься. Если ты не будешь в безопасности от него в созве, поезжай с нами и за границу, я уверен, что Вайлет будет от этого не прочь. Я к тебе жесток не буду. Но никто из советников леди Лоры не мог подать ей хорошего совета. Она чувствовала... Что не может оставить своего мужа без всякой другой причины, кроме существовавших теперь, хотя она чувствовала, что воротиться к нему значило воротиться к несчастью. А когда она увидала вместе Вайолет и своего брата, она подумала, как она сама могла бы быть счастлива, если бы не надела на себя те страшные узы, которые теперь держали ее в плену. Она не могла выкинуть из сердца воспоминания о молодом человеке, который был бы ее обожателем, если бы она ему позволила, о любви которого к ней она знала прежде, чем отдала себя своему нелюбящему и нелюбимому мужу. Она вышла за Кеннеди, Боясь, что должна будет себе признаться, что она любит этого, другого человека, который был тогда ничем. Не деньги Кеннеди купили ее. Эта женщина относительно денег выказала себя щедрой, но, выйдя за Кеннеди, она оставалась в высоком положении между равными себе и в обществе, и в политике. Но если бы она вышла за Финиаса, Если бы сделалась леди Лора Финн, тогда она очень унизилась бы. Она не могла бы принимать у себя предводителя своей партии. Она не хотела быть наравне с женами и дочерьми министров. Она не хотела остаться не замужем. В то время судьба определила ей сделаться или леди Лорой Кеннеди, или леди Лорой Финн. Она выбрала первое. Ни Вайолет, ни брату она не могла сказать и половину своего горя. «Я ворочусь в Лофлинтер», — сказала она брату. «Не возвращайся, если не желаешь», — отвечал он. «Я не желаю, но возвращаюсь. Мистер Кеннеди в Лондоне теперь, но он опять поедет в Шотландию утром, и я увижу с ним там». Я сказала ему это, когда уезжала, но ты поедешь в Лондон. Я полагаю. Разумеется, я должна исполнять то, что он мне велит. Я хочу попробовать еще год. Если это не удастся, приезжай к нам. Не могу сказать, что я сделаю. Я умерла бы, если б знала, как это сделать. Никогда не будь тираном, Освальд по крайней мере, холодным тираном. И помни, что худшее тиранство для женщины напоминать ей о ее обязанности. Говорят о побоях. Побои часто могут быть милосердием. Лорд Чилтерн оставался 10 дней в Сольсби и, наконец, уехал. Но не обошлось без неприятных слов с отцом, и почти неприятных слов с невестой. Тотчас по приезде он сказал сестре, когда он уедет, и, вероятно, об этом было сообщено графу. Но когда сын сказал ему в один вечер, что почтовые лошади приедут в семь часов на следующее утро, графу показалось, что сын его поступает нелюбезно и резко. О многом еще надо было переговорить. «Они о чем еще не говорили?» «Это очень неожиданно», — сказал граф. «Я думал, что Лора вам сказала. Она не говорила мне ни слова в последнее время. Может быть, она говорила до твоего приезда. Для чего ты торопишься? Я думал, что десяти дней для вас достаточно видеть меня здесь, и так как я уже сказал, когда я ворочусь». «Мне не хотелось бы переменять мои планы». «Ты едешь охотиться». «Да, я буду охотиться до конца марта». «Ты мог бы охотиться здесь, Освальд». Но сын, по-видимому, не хотел изменять своих планов, а отец, видя это, сделался торжествен и строг. Он должен был сказать своему сыну несколько слов, и повел его в комнату с мрачными книгами и мрачной мебелью и указал на большое кресло. Но так как он сам не сел, то и лорд Чилтерн не садился. Лорд Чилтерн понимал очень хорошо, как велико преимущество стоящего оратора над сидящим слушателем, и не хотел предоставить этого преимущества своему отцу. «Я надеялся» то буду иметь случай сказать тебе несколько слов о будущем, — начал граф. «Я думаю, что мы будем венчаться в июле», — сказал лорд Чилтерн. «Я это слышал, но после что я не желаю вмешиваться, Освальд, и тем менее, что деньги Вайолетт починят прорехи, сделанные в нашем имении, это совершенно поправит все». «Не совсем» если ее состояние будет укреплено за ее вторым сыном Освальд. А я слышал от леди Бальдек, что этого желают ее родные. Она должна поступить, как хочет. А как она хочет, я не знаю. Я не спрашивал ее об этом. Она спрашивала меня, а я отвечал ей, чтобы она обратилась к вам. «Разумеется, я желал бы, чтобы это было причислено к фамильному имению», Разумеется, это было бы лучше. Пусть она поступит, как хочет. Но я хотел говорить не об этом, Освальд. Что ты намерен делать после твоей женитьбы? Я полагаю, ты намерен выбрать какое-нибудь полезное занятие? Я, право, не знаю, сэр, гожусь ли я к чему-нибудь полезному. Лорд Чилтерн засмеялся, говоря это, но не весьма приятным смехом. «Ты не всегда же останешься трутнем». «Насколько я вижу, сэр, мы, называющиеся лордами, всегда трутни». «Я это опровергаю», — сказал граф с энергией, защищая свое сословие. «Я это опровергаю. Я не знаю ни одного сословия, которое занималось бы более полезным или более добросовестным делом. Разве я трутень?» «Я всегда трудился то в одной палате, то в другой. А те из моих сослуживцев, с которыми я был больше дружен, также трудились. Такая же карьера открыта и для тебя». «Вы говорите о политике?» «Разумеется. Я политикой не интересуюсь. Но ты должен интересоваться. Это твоя обязанность. Я желаю, чтобы ты вступил в парламент». «Я не могу этого сделать, сэр». «Почему?» «Во-первых, сэр, у вас нет для меня места. Вы все там устроили таким образом, что бедный Луфтон уничтожен. Остается графство, Освальд. А кого же я должен выгнать? Я истрачу тысяч пять и получу взамен одни неприятности». Я предпочитаю не начинать этой игры, и, право, я слишком устарел для парламента. Все это очень рассердило графа. А когда он спросил лорда Чилтерна о будущем, тот нахмурился и, наконец, объявил, что он намерен летом жить за границей для удовольствия своей жены и где-нибудь в провинции зимой для своего собственного удовольствия. Он говорил только об удовольствиях. А когда отец опять упомянул об обязанностях лорда, он отвечал, что не признает никакой особенной обязанности, кроме того, чтобы не проживать более своего дохода. Тут его отец сказал очень длинную речь, а по окончании ее лорд Чилтерн просто пожелал отцу спокойной ночи. «Уже поздно, а я обещал увидеться с Вайолет, прежде чем пойду спать. Прощайте». Он ушел, а лорд Бренфорд остался стоя спиной к камину. После этого лорд Чилтерн рассуждал с Вайлет почти половину ночи, и во время этого рассуждения она говорила ему не раз, что он не прав. Вы должны взять меня, каков я есть! Или бросить меня, сказал он с гневом. Теперь уж выбирать нельзя. — отвечала она. — Я вас взяла и не брошу, правы вы или нет. Но когда я нахожу, что вы не правы, я всегда это скажу. Он клялся, прижимая ее к сердцу, что она прекраснейшая, милейшая, благороднейшая женщина, которую когда-либо производил свет, а все-таки, когда он уходил, ему было горько от ее выговора.